Глава вторая. Подставное лицо. Юрген подхватил выпавшую из принтера последнюю страницу распечатки и положил ее на стопку уже готовых листов. Демис придавил пачку бумаги огромной ладонью с толстыми растопыренными пальцами, а лицо его расплылось в довольной улыбке. «Должен признаться...» «Лимб превзошел мои ожидания», — сказал он. Сидевший в кресле Виктор зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Разбудите меня, когда придет пора что-то делать», — вялым голосом произнес он. В стратегии я не силен. Вот когда стрельба начнется...» «Отдыхай. До стрельбы еще далеко», — махнул на него рукой Демис и повернулся к Юргену. — Как ты, наверное, уже догадываешься, Юрген, «нашу» — он сделал особый акцент на слове «нашу» и даже повторил его дважды. «Нашу экспедицию в сферу предстоит возглавить тебе». Юрген молча слушал его. «Здесь». Дэми схлопнул ладонью по пачке бумаг, технические характеристики челноков и систем обеспечения безопасности при старте. «Экипаж каждого челнока — семь человек. Подбери команду из 13 человек и приступай к подготовке. День старта пока еще не назначен, так что сколько у нас в запасе времени — неизвестно. Но думаю, что не меньше месяца». К концу этого срока каждый человек из твоей группы должен досконально изучить устройство челноков. План сферы каждый из вас должен уметь начертить с закрытыми глазами. Кроме этого, размнож и раздай всем для ознакомления отчет об общественном устройстве сферы, составленный по рассказам прибывшего на Землю беглеца. Что касается систем безопасности старта... «Этим позвольте заняться моей команде», — поднял вверх указательный палец Виктор, который только делал вид, что дремлет в кресле. «Линетти, если только его заставить хорошенько пошевелить мозгами, сможет подобрать ключик к любой системе безопасности». «Какая задача будет стоять перед моей группой после того, как мы попадем в сферу?» — спросил Юрген. «С задачей определимся чуть позднее», — сказал босс. «После того, как изучим всю информацию, которую удалось раздобыть Лиму. Кроме всего прочего, Лим принес нам список участников экспедиции». Демис вытянул из стопки нужную ему бумагу. Двое из них — руководитель группы и тот парень, что сбежал из сферы — уже находятся на территории исследовательского центра. Остальные прибудут в течение недели. Одного из них в дороге должен заменить наш человек. «И кто же это будет?» — с любопытством поинтересовался Виктор. «С нашими умственными способностями не так-то просто выдать себя за большого ученого». «С твоими там точно делать нечего», — усмехнулся Дэмис. «У тебя мозги сосредоточены под мышкой». «В кабуре!» Виктор улыбнулся и, подняв левую руку, с довольным видом похлопал себя по указанному месту. «В исследовательский центр отправится профессор», — сказал Дэмис. «Ну, конечно же!» — с досадой хлопнул себя ладонью по лбу Виктор. «Кому же, как не, ему этим заниматься? Профессор сможет выдать себя за кого угодно». Хоть за Нобелевского лауреата в области. Этой, как ее?» Виктор досадливо щелкнул пальцами. «Не напрягай мозги сверх меры!» Успокаивающе похлопал его по плечу Юрген. «Ты же не профессор?» «Эй, «Иди ты!» — лениво отмахнулся Виктор. «Где сейчас Лим?» — спросил Юргена Демис. «В комнате для гостей», — отметил тот. «Давай его сюда!» — махнул рукой Демис и, щелкнув клавишей. Включил настольную лампу и погаси свет. Прошлая беседа во мраке, похоже, произвела на Лима неизгладимое впечатление. Юрген нажал выключатель на стене и вышел за дверь. Через пару минут в комнату втолкнули Лима. На этот раз на голове у него не было мешка. Сделав три маленьких робких шага, он оказался в луче яркой лампы и замер, как кролик перед удавом. Сзади ему подставили стул. Колени Лима подкосились, и он упал на сиденье. «Рад, что ты не обманул наших ожиданий», — услышал он знакомый голос из темноты. «Да, конечно», — невнятно пробормотал Лим. Подняв руку, он прикрыл лицо от бьющего в глаза света. «Не могли бы вы повернуть лампу чуть в сторону?» — жалобно попросил Лим. «У меня болят глаза». «О чем речь?» — ответил ему голос. «Юрген, включи верхний свет». Лампа на столе погасла, но в ту же секунду вспыхнул свет под потолком. «Ну вот», — чуть приподняв руки от стола и разведя их в стороны, улыбнулся Дэмис. «Теперь мы можем видеть друг друга». Лим испуганно прижался к спинке стула и судорожно ухватился руками за сиденье. В глазах его застыл ужас. «Что случилось, Лим?» — все так же улыбаясь, поинтересовался Дэмис. «Теперь вы меня убьете?» — клацая зубами, с трудом выдавил из себя Лим. «С чего ты это решил?» — удивленно вскинул бровь Дэмис. «Я видел ваши лица. Какое-то время Дэмис с недоумением смотрел на него». Затем, хохотнув так, словно из бутылки шампанского вылетела пробка, хлопнул ладонью по столу и посмотрел на своих подручных. «Вот что делает с людьми пристрастие к дешевым детективным романам», сказал он и, снова обращаясь к Лиму, добавил. «Успокойся, Лим».